Глава 33. Послушайте, вот эта вот обмерка головы! Так уж ли это нужно? Кэтрин зевнула еще раз. Сонливость одолевала ее. Жесткие руки мот поддерживали ее все время в вертикальном положении. Но Кэтрин чувствовала, что неумолимо клонится то вперёд, то назад. Она уже даже не извинялась. Бесконечные «извините» и «простите» утомили её. Она только покачивалась да прикрывала рот, чтобы задушить очередной зевок. Усталость от четырёхмильной пешей прогулки, деревенский воздух, горячая ванна и тарелка бараньего бульона вместе с порцией домашнего хлеба сделали своё дело. Голова Да и всё тело отяжелели, отчаянно хотелось спать. Может, дело было ещё и в той настойке, что дала ей мод с ложечки. Сначала вкус был горьким, но потом по всему её существу разлилось приятное тепло. Мысли куда-то уплывали. Кэтрин вымоталась и ни на что сейчас не годилась но сама мысль о вопиющем пропуске ужина и раннем отходе ко сну грозила определенными рисками. «Мне очень жаль, но я так устала. Мне нужно...» «Не сейчас, дорогая!» Эдит повернулась к Мот, суетившейся за спиной у Кэтрин, и, хмуря брови, жестом повелела ей поторопиться. «Потом мы уложим вас спать!» «Вам нужно будет отдохнуть после этой глупой утренней выходки». Голос Эдит смягчился, чуть ли не умиротворился, будто вид Кэтрин, стоящий перед высоким овальным зеркалом и обряженной в нечто свадебно-белое, одарил покоем её дряхлую душу. Кэтрин была почти готова поблагодарить хозяйку за оказанное великодушие. «Значит, ей всё-таки дадут нормально поспать». «Поспит она» а потом продолжит, то есть начнёт опись. Нет, всё-таки надо отсюда уехать уже сегодня, сегодня ночью. Мысли расплывались и куда-то пропадали без следа. Сначала её проводили из столовой в персональную ванную комнату на втором этаже. Затем снова помогли одеться и спустили вниз. Она чувствовала себя пациентом какой-нибудь старой больницы. «Так много лестниц!» Так много незапертых дверей, ведущих в комнаты палаты. Посвистывают длинные юбки с фартуками, поскрипывают колёса инвалидного кресла. Платье, что было сейчас на ней, было снято с деревянной заготовки, что стояла в швейной мастерской Виолетты Мейсон. Находилась-то неподалёку от таксидермического кабинета Мейсона. Плетеные корзины со сложенными в стопке костюмами выстроились у дальней стены мастерской под полками, уставленными красками и швейной утварью. Похоже, плотницкие работы тоже были не чужды Виолете. Необычно для женщины ее времени, но тот факт, что одна из скамеек перед столиком со старинными инструментами была завалена шпагатом и деревянными брусками, помимо привычных пуговиц и обрезков тканей, Однозначно указывал на то, что ради причуд своего братца она освоила и это дело. Перед глазами Кэтрин все опять поплыла, и она решила сосредоточиться на платье. Она склонила голову и оглядела себя. Фасон годов эдок 20-х прошлого века рукава по локоть без стали. Ничто другое вам не пойдет, заявила Эдит. «Моя мать была маленькой женщиной. Вот это платье я носила, будучи беременной мной». Кэтрин чувствовала себя слишком усталой, чтобы обижаться, хотя шпилька старухи немного оживила её и помогла распознать идущий от ткани запах. Старые тяжёлые духи и затхлость деревянного шкафа, где одежда хранилась века напролёт. Никаких бирок на платье само собой не было». У самых швов и по кружевным краям ткань приобрела желтоватый оттенок. То, что Кэтрин видела в зеркале, ей не нравилось. Платье как-то неприятно преобразило её. В пятне тусклого медного света от лампы над зеркалом стояла обасая женщина со взъерошенными волосами, высохшими без укладки. Обряженная в какой-то белый балахон. Она столь мало напоминала ту Кэтрин, что обычно отражалась в зеркалах. «Это Кэтрин». Существовало будто бы на старой-престарой фотографии, что обычно хранятся в коробках на чердаке по соседству со снимками усатых мужчин в костюмах и маленьких девочек в рюшах, под юбниках и шляпках на ленточках. Ей подобное столкновение с прошлым почему-то всегда внушало чувство собственной ничтожности. Столько людей жило и столько умерло до неё. Кто она в этом огромном потоке времени? За её отражением в зеркале парило призрачно-бесцветное лицо Эдит, будто бы отдельно от тела, ибо хозяйка была облачена в платье с высоким горлом из чёрного шёлка. Должно быть, Мот переодела её, пока Кэтрин нежилась в чугунной ванне, наполненной дымящейся зеленоватой водой и ароматной солью, окутывавшей её запахом каких-то трав, но каких именно Кэтрин определить не могла. Лежать в ванной после тарелки теплого супа было самым настоящим блаженством. Вот бы можно было прямо там, в пряно пахнущей воде, и заснуть. Глаза Кэтрин снова закрылись сами собой. Она попыталась вспомнить интерьер. Ванна была сделана не позднее 1880-х годов. У нее были львиные ножки. За ней стоял массивный титан с водой, Из бока титана торчали два огромных вентиля, поверх которых был наброшен душевой шланг с насадкой старого образца. Ничего подобного Кэтрин раньше не видела. По стенам были развешаны резные шкафчики красного дерева. Плитка была расписана вручную узором из полевых цветов, в которые, наверное, так приятно упасть. Мот чуть встряхнула её. «Извините». Стала ломить спину, да и кожа вдруг стала какой-то чересчур чувствительной. Кажется, она попала в тепло слишком поздно, её околотило зноб. Кэтрин вечно простывала под дождём. Постоянные стрессы и жизнь в Лондоне окончательно подорвали её иммунитет. Может быть, свою лепту внесли и ужасная вонь мастерской и у льев. Может, она надышалась трупных газов. Но температуры будто бы не было. Желудок тоже не давал о себе знать, хотя почему-то было трудно глотать. Её горло было сухим, как пустыня, и таким же горячим. Нужно вернуться домой. Лечь в свою постель, предварительно закинувшись аспирином. И до зубовного скрежета хотелось позвонить матери. Интересно, получится повезти машину? Выспавшись, отдохнув несколько часов, Она сможет оставить записку и тихо ускользнуть. А там уже дом, милый дом. Бежать пока ещё не поздно. Откуда пришла эта мысль? Она не должна позволять себе так думать. Ей так сказали. Она знала, что делать, когда у неё начинались подобные мысли. Платье сняли через голову. На плечи набросили стёганный халат. Мот помогла ей вернуться в комнату, как если бы Кэтрин была старухой, требующей ухода. И как только Кэтрин уселась в постели, она заметила, что глаза Мот мокры от слёз. Это было последнее, что она увидела перед тем, как веки её снова смежились, и ее разум перевернулся и скользнул назад в бездонное и непреодолимое бессознательное.